на Олимпе становится тесно. Из этой главы вы узнаете, как государства попадают в высшую экономическую лигу, почему нам всем нужно срочно менять мозги, можно ли нагреть руки на грядущем мировом кризисе и где именно в нашей стране спрятан кладезь исторической мудрости. Подножка завтрашнего дня – «Сколько можно наступать на одни и те же грабли?» «Хорошо, сейчас мы пойдем и купим новые» из разговора. Знакомые взяли в кредит телевизор. Телевизор большой, хороший, с плазменной панелью и очень дорогой. Кредит оформили на два года». Через пару месяцев, как и следовало ожидать, телевизор подешевел чуть ли не вдвое. Знакомым, конечно, было обидно, и вся радость от покупки прошла бесследно. Когда на Новый год в стране объявили настоящие каникулы, поначалу все радовались. Потом некоторые сообразили, что без работы не будет и зарплаты. А про то, что количество упившихся насмерть погибших в ДТП и ставших жертвами бытовых разборок на тему «Ты меня уважаешь?» за эти дни зашкалила в 9-10 раз по сравнению с обычным уровнем. Тоже никто не подумал. Каждый раз, когда я с собакой выхожу на улицу, она норовит слопать все, что ползет или плохо пахнет. Она опознает мир путем поедания. Она не думает о том, что потом неделю будет мучиться желудком. Об этом приходится думать мне, ее хозяину. Бабушка в натянутом на голову капюшоне, сломя голову, несется через дорогу за автобусом. Она в упор не видит мимо проезжающих машин, которые чудом уворачиваются от шустрой старушки-камикадзе. Знакомые решили заняться бизнесом, купили рыбный цех, крутились, как белки в колесе, всей семьей в этом цехе. Остановиться нельзя ни на день. Постоянно идут счета за свет, отопление, аренду помещения. Их надо оплачивать, иначе бизнес конфискуют. Через полгода они сумели с небольшими убытками этот цех продать и смогли вернуться к своей спокойной и комфортной добизнесовой жизни. В школе нам дают массу интересных и полезных знаний. Рассказывают, когда было восстание декабристов и чем косинус отличается от тангенса. Объясняют строение позвоночника и учат правильно писать словарные слова. Но почему ни в одной школе нашей страны не учат людей думать? Почему наши люди постоянно наступают на грабли? причем обычно на одни и те же. В нашей школе людей не учат искать закономерности, не учат видеть причины и просчитывать последствия собственных поступков. Не надо твердить о русской тупости и упрямом характере. Просто мы этому не учились. Помните многочисленные истории про Маугли, детей, которые росли и жили вместе с животными, Это были изначально нормальные дети, но в итоге они не могли ни писать, ни читать, ни говорить, ни общаться. Оказавшись в человеческом обществе, они вскоре умирали. Просто без некоторых навыков в нашем мире выжить тяжело. Досье. Петр Георгиевич Щедровицкий. Родился 17 сентября 1958 года в Москве в семье русского советского философа Щедровицкого. Философ, методолог. С 1989 года курирует проект «Школа культурной политики» прообраз университета будущего. Профессор университета «Высшая школа экономики». Читает курсы по педагогике, логики, психологии, управлению, этике, эстетики, философии хозяйства, культурной политики, общей и прикладной методологии, философии образования и так далее. В настоящий момент является консультантом аппарата полномочного представителя президента в Поволжском федеральном округе. Комиссии по пространственному развитию Комиссии по этнокультурной, конфессиальной и гражданской идентичности ПФО. Большая экономическая трясучка или развитых стран стало слишком много. Нам нужен Моисей и 40 лет странствий или главная проблема компьютера в том, что его нельзя похлопать по попе. Люди плывут на персональных титаниках или... Почему мы так не любим планировать? Нам не хватает людей, людей с мозгами и умения жить дружно. Мы не выродки, а главное, битье пошло нам на пользу. Большая экономическая трясучка. Петр Георгиевич, что-то я беспокоиться начал со всеми прогнозами. Классический симптом футурашока. Я, можно сказать, к вам как к врачу пришел. Расскажите по секрету, что с нами будет через 15-20 лет. Все зависит от того, что вы в это вкладываете. О чём-то я могу говорить, о чём-то нет. Что-то понимаю, что-то не понимаю. Знаете, не люблю выступать пифией». Говорю конкретнее, я наслышан, что в мире в целом и в России в частности назревает системный кризис. И что? Хотелось бы узнать, на основании чего сделан прогноз и какие возможны варианты. Может, уже пора накрыться простыней и ползти на кладбище? Ладно, тогда давайте начнем с предпосылок. Говорить, к чему приведет... Не буду. История, она на то и есть история, что никто не знает точно, что в итоге получится. Если и что, додумайте сами. Прогноз он на то и есть прогноз, чтобы его построить и от него отталкиваться. Все предпосылки уже давно лежат на поверхности. Первое заключается в том, что за вторую половину 20 века произошли существенные изменения мировых процессов. В полосу интенсивного индустриального роста вступил ряд стран, которые раньше находились на периферии этого процесса. Уже подросли до уровня больших Китай и Индия. Это в сумме 2,5 миллиарда человек. Сейчас по тому же маршруту пробирается ряд стран Латинской Америки, Северной Африки. На арену Индустриальных гигантов Сейчас выходит число людей В 2,5-3 раза превышающее то Которое сейчас там Находится Ну и ладно Мы растем Был маленький мальчик Вырос до большого Больше рост, больше мускулы Больше сил, больше возможностей Растет же не только потребление Но и технология Подождите Когда дети растут, то очень важно, как они растут. Если вовремя не выправить позвоночник, то будет скариоз. Рост приведет к болезням. Причем болезни могут быть такими серьезными, что наш мальчик умрет раньше старости. В социальном организме процессы идут так же, как и в человеческом. В нашем обществе очень много неравномерно растущих подсистем, Наши органы растут и развиваются с разной скоростью. Второй важный момент заключается в том, что к моменту большого прыжка в будущие разные страны и регионы подходят с очень разными стартовыми ресурсами. В каждом углу мира скопились свои запасы. Где-то много сырьевых ресурсов, ну, скажем, у нас или в Австралии. В других регионах много человеческих ресурсов, как, например, в Китае. Оттуда человеческий ресурс давно можно как селедку в бочках вывозить. Или в Индии. В других странах существует хорошая организационная и финансовая инфраструктура, зато туго с людьми и ископаемыми. Сейчас ключевая проблема развития локализовано в области инфраструктуры обращения этих ресурсов. Было бы здорово, если бы все структуры работали онлайн. Понадобился какой-то ресурс, щелкнули мышкой, и вот он нам на блюдечке с голубой каемочкой. Увы, подобную оперативность сейчас можно получить только в стратегических компьютерных играх. В реале же большинство экономик уже начинают подсаживаться на свои специфические голодные пайки. Обмен пробуксовывает. Сегодня Германия объявляет набор по определенным типам профессий, дает грин-карты, заработную плату, но не может обеспечить даже объявленную норму. Они не могут набрать нужное количество специалистов. «Вы это серьезно?» «Серьезно». План по привлечению специалистов из других регионов мира там не выполняется, потому что их растаскивают в другие места. Инфраструктура, которая должна перетаскивать ресурсы к местам их использования, оказалась самым слабым звеном. Причем запоры наблюдаются по всем основным видам ресурсов – финансовым, человеческим, сырьевым. Это, собственно, и есть главная причина кризиса. Почему? Ведь до этого менялись, слава богу, и сейчас меняемся. Из-за чего возникнут проблемы? Ведь был же обмен. Что значит «был обмен»? Да, к середине XX века этот обмен как-то устаканился. Но под предыдущий левел экономического развития Тогда в нем болтался всего миллиард человек. И для закрепления правил этого обмена понадобилось две мировые войны, несколько революций, Великая депрессия ну и так далее. Причина кризиса в том, что наши масштабы выросли. Распределение ресурсов принципиально неравномерно, а их перемещение принципиально затруднено. В конце прошлого столетия мы уже столкнулись с первым толчком. На нас обрушилась финансовая тряска. И это при том, что финансы – самый мобильный вид ресурсов. Система финансовых институтов, которая должна была по замыслу обеспечивать быстрое перетекание и эффективное использование финансов, не сработала. А ведь в середине прошлого века казалось, что финансовая глобализация – Самый быстрый способ обеспечить глобальное перемещение всего, что нужно. Но прошло 50 лет, и выяснилось, что созданная система имеет свои изъяны, натыкается на огромное число барьеров и своей задачи не решает. А эти барьеры какого характера? Государственные или какие-то другие? Разные правовые, культурные, административно-территориальные, конфессиональные, но их хватает для того, чтобы превратить этот финансовый зонтик в мыльный пузырь виртуальной постэкономики. Она уже теряет свою связь с реальными процессами и начинает жить какой-то своей жизнью, ведет себя как неуправляемая атомная реакция. Там начинают плодиться всякие финансовые изотопы неизвестного происхождения. Нам нужен Моисей и 40 лет странствий. Теперь вторая сторона будущего кризиса. Система могла бы стабилизироваться, выравниваться при появлении новых технологий. Точно. Новые проблемы очень хорошо решаются при помощи новых технологий. Ага, могли бы, только их нет. Да как нет? У нас полно новых разработок. Они просто еще не дошли до внедрения. Их еще не вывели на потребительский уровень. Не вывели, и непонятно, когда выведут. Новая технология – это не только техническое решение». Новые технологии – это, во-первых, политическая ситуация, которая эту технологию позволяет внедрять. Есть целый ряд разработок, которые не были никогда использованы, потому что экономическая политика была выстроена так, чтобы препятствовать внедрению, а не помогать. Ну, это же просто. Появление нового типа двигателей в автомобилях, безусловно, будет тормозиться теми, кто делает и обеспечивает старые двигатели. На практике любой процесс будет идти намного медленнее, чем он мог бы идти с чисто технической, абстрактной точки зрения. Во-вторых, для того, чтобы появилась новая технология, нужно, чтобы люди умели на ней работать. Да, это наша Ахиллесова пятка. На обучение надо будет угробить несколько лет». Отлично помню, как в 90-х работал в городской газете, сотрудники которой всеми правдами и неправдами отбрехивались от поставленных персональных компьютеров. Они, видите ли, привыкли к машинисткам и пишущим машинкам, а компьютер даже по попе не похлопаешь. Если б несколько лет, сегодняшние технологические проблемы гораздо более глобальны, чем пишущие машинки. Для начала новая идея должна войти в идеологию элиты, наиболее авторитетных и влиятельных людей и слоев общества. Потом она должна быть воплощена в определенном количестве учебников, программ. Потом по этим программам людей нужно научить, они должны к этому привыкнуть. Между появлением нового технического решения и появлением новой социальной технологии всегда лежит существенный лак времени. Чем сложнее технология, тем больше лак. Иногда это поколенческая смена, и мы это тоже должны хорошо понимать. Помните историю о том, как Моисей 40 лет водил евреев по пустыне? Это как раз байка про новые технологии. Между появлением идеи и ее массовым использованием проходят примерно эти 40 лет. Хотим мы того или не хотим. Потом из того, что где-то что-то придумали, отнюдь не следует, что это будут использовать. В этом плане у нас вообще странная ситуация. У нас есть проблемы перепроизводства инноваций. Многие технические решения давно есть, но их невозможно внедрить. Возникает странный феномен, когда инновации вроде бы пруд пруди, а ничего не внедряется. А в чем, собственно, проблема? Ну, есть у нас готовые невнедренные решения. Лежат в копилке. Придет время – возьмут и внедрят. Запас в карман не тянет. Кто это возьмет и внедрит? Кто этот демиург? Вот вы, молодой человек. Но тоже можете заметить, даже не очень сложные технологии внедряются десятилетиями. А, по-моему, внедряются очень быстро. То, что я 10-20 лет назад читал в фантастических книжках, сегодня вижу на полках магазинов. Надувные диваны, одеяла с подогревом, телефоны мобильные. Их, кажется, впервые в Звездных войнах показали. И, по-моему, этот процесс начинает идти все быстрее. Все зависит от того, куда вы смотрите. Вот у нас сейчас правительство внедряет этот бор... Кого, простите, оно у нас внедряет? Бор. Бюджет, ориентированный на результат. Никогда не слышал, но продолжайте. Эта технология была придумана 50 лет назад, а внедряется она только сейчас, причем с огромным трудом. Я даже не обсуждаю, хорошая она или плохая. И то, что далеко не всегда надо внедрять то, что было придумано 50 лет назад. Вы же не поедете на машине 50-летней давности. А если поедете, то недалеко. Вы поймите, инновация – это не проблема технического решения. Если отсутствует социальная инфраструктура, уровень культуры, уровень и тип образования, готовность менталитета к изменению, востребованность на производстве, то у вас будет техническое решение – но никакой инновации вы не получите. Все так и пролежит на полках. А дальше и возникает, собственно, этот зазор. Проблема кризиса мировых инфраструктур, перераспределение глобальных ресурсов могла бы быть снята пакетом новых технологий, но человек вообще не готов этот пакет новых технологий воспринять.